Проект «Фантаскоп.ру» представляет Вячеслав Старостин «Почему инопланетяне не хотят с нами общаться?» Читает Олег Шубин «Единственная известная мне роскошь — это роскошь человеческого общения», сказал в свое время Антуан де Сент-Экзюпери. «Я с ним безоговорочно согласен». Без общения в свое удовольствие, наверное, способны жить только удалившиеся от мира сего, всякого рода отшельники, пустынники и затворники. Все остальные же любят общаться чуть ли не круглые сутки. Только к инопланетянам это не относится. Несмотря на многочисленные попытки, человечеству так и не удается установить контакт с внеземными цивилизациями. Они, инопланетяне, или не могут до нас достучаться, Шутка ли, радиосигналы от Земли до ближайших звезд движутся десятки тысяч лет? Это вам не к соседу постучать в стену. Или не желают с нами разговаривать? Молчание космоса стало одной из самых обидных загадок науки. «Братья по разуму» — это скорее образ поэтический, но не вызывает раздражения у ученых, в отличие от лженаучного спиритизма, вызывания душ умерших и ученые упорно машут руками, стараясь привлечь к себе внимание, и пристально вглядываются в мириады звезд. «Не менее двухсот высокоразвитых цивилизаций существует в нашей галактике», — решительно заявляет основоположник научного поиска внеземных цивилизаций Фрэнк Дрейк. «Маловато будет», — отвечают хором остальные ученые, «и повышают планку. Цивилизаций от десяти тысяч до одного миллиона». «Да уж» тьма, тьмущая наших братьев в космосе, но никого не слышно за последние 30 лет, ни одного факта контакта или сигнала из космоса. Действительно, обидно. Мы кричим, кричим, а они, как воды в рот набрали. Столь беспросветной проблемы у науки больше нет. Существование внеземного разума не противоречит даже консервативным научным догмам. И к проекту Сети Search for Extraterrestrial Intelligence, «Поиск внеземного разума» подключена самая большая на Земле компьютерная сеть. Кстати, если у вашего компьютера есть свободное от работы время, то пусть обзаведется программой, позволяющей заниматься обработкой данных крупнейшего в мире радиотелескопа Варесибо Пуэрто-Рико, который принимает сигналы со всей галактики. Принимать-то он принимает, но переварить и усвоить информацию не успевает. Вот и пусть поможет ваш компьютер радиотелескопу, как уже помогают более пяти миллионов добровольных помощников по всему миру. Правда, за шесть лет добровольной помощи лишь однажды мелькнула надежда на расшифровку членораздельного послания, но дым быстро растаял. Это были статистические колебания ровного космического шума. Но не переживайте, вам повезет больше. Хотя переживать есть за что. Уже кучу денег потратили земляне на неразговорчивых инопланетян и еще собираются наса запускает новый проект циклоп стоимостью 10 миллиардов долларов тысяча радиотелескопов на расстоянии 15 километров друг от друга смогут принимать позывные в радиусе одной тысячи световых лет и проверят на предмет наличия разума более миллиона звезд начиная с самой близкой альфа центавра деньги деньгами но не выходят почему то с нами на связь братья по разуму ни ответа ни привета тебе хотя мы, земляне, многое что наговорили про себя любимых. Что мы им, инопланетянам, уже рассказали про себя? Мы неоднократно пытались интриговать инопланетян своими сочинениями на заданную и вольную темы и поделками в стиле «Handmade». Мы посылали во Вселенную депеши с координатами в Млечном пути, основными физическими константами и кодом ДНК. На борт космических аппаратов загружались пластины с обширной информацией. От музыки Баха до изображения египетских пирамид. Почему они, инопланетяне, нам не отвечают? Версия первая. Прозаическая. Радиосигнал от Земли до ближайших звезд движется очень долго. Повторюсь, десятки тысяч лет. И выражать земное нетерпение более чем преждевременно. Кроме того, в одном только Млечном Пути насчитывается 200 миллиардов звезд. Такая задача, отыскать нужный сигнал, гораздо труднее, чем поиск пресловутой иголки в стоге сена. Версия вторая. Самая мрачная. Гипотеза судного дня сводится к тому, что любая технологическая цивилизация обречена на гибель от собственной руки. Пока ждем сигнала с утра, просыпаемся, а нас уже нет. Версия третья. Мы – зоопарк. Гипотеза зоопарка заключается в том, что Земля объявлена инопланетянами космическим заповедником, питомником, зверинцем, вольером, с обитателями которого для чистоты эксперимента в контакт вступать категорически запрещено. Версия четвертая. Уникальность. Действительно, таких как мы днем с огнем не сыщешь. В смысле второго человечества Вселенная не сможет уже выдержать. А поскольку с кем поведешься, от того и наберешься. Вот и не хотят с нами хороводы водить инопланетяне, даже не разговаривают. Версия пятая. Лесная. Мы для тех, кого считаем братьями по разуму, несмышленные младенцы, и дать нам понять, что контакт налажен еще рано и совсем непросто. Расчеты астрономов показывают, что Земля почти на 2 миллиарда лет моложе аналогичных планет в других звездных системах. И наши скороспелые надежды найти космических родственников больше похожи на мечты дошкольника поскорее стать взрослым. Есть ли все-таки шанс услышать кого-нибудь из космоса? Да, если человечество будет живо здорово в ближайшие 20 лет и активно будет развивать технологии в области поиска внеземного разума. При наличии этого самого внеземного разума, конечно. Написать данную статью помогли сведения, предоставленные Сергеем Лесковым. Вы слушали статью «Почему инопланетяне не хотят с нами общаться». Автор Вячеслав Старостин. Читал Олег Шубин.